Глава 25. Без конца стукаясь головой о доски, я пошла за парнем. Брюнет передвигался не на локтях и коленях, как мне показалось в начале. Просто ему, мужчине очень высокого роста, пришлось сильно согнуться и чуть присесть. Я же шла почти выпрямившись. Правда, регулярно прикладывалась макушкой о сцену. Наконец брюнет распахнул крошечную дверцу, кряхтя вылез наружу, заботливо вытащил меня и сказал «Пошли». Мы поднялись по ступенькам и оказались на сцене. «Сергей!» – буркнул слонопотам. «Поставь приз на стол! Этой в руки больше не давай!» Тут только я заметила, что брюнет держит в одной руке горшок. Вид у Сергея был самый печальный. В волосах запуталась пыль, Светлый костюм из бежевого превратился в тёмно-серый. Я посмотрела на свои брюки. Так и есть. Тоже грязные, дальше некуда. «Арина!» — глянул на меня слонопотам и взвизгнул. «Ой, мама!» «Я так испачкалась!» «Сядьте за стол!» — пробормотал толстяк, потом выхватил из кармана носовой платок и начал вытирать лоб. «Будь он женщиной, я бы пожалела бедняжку, страдающую от климакса». Но это гора жира мужчина. Может, у него вегетососудистая дистония? Я пошла через сцену. Стоило мне сделать первый шаг, как над залом пролетел вздох, а потом заморгали ярко-белые вспышки. Быть в центре общего внимания тяжко, поэтому я с трудом дочапала до места. В голове неожиданно поселилась мысль. А нужна ли мне слава? Что в ней хорошего? И почему молчит Фёдор, от чего не бьет несчастную Арину Виолову под столом ногой? Не шипит, сохраняя на лице ласковую улыбку? Ну погоди, с какой стати он замер с выпученными глазами? «Газета двери», — донеслось из зала. «Вопрос». Фёдор не реагировал. Я решила взять инициативу в свои руки и ответила. «Пожалуйста». вышвырнули швырнули на пол. Это протест?» Я покосилась на железный ночной горшок, который брюнет аккуратно водрузил на край стола. И с жаром воскликнула. «Что вы? Я просто счастлива быть лауреатом премии, которую основали элитные лошади и скаковые кролики. Кубок очень тяжелый, я не сумела его удержать, извините». «Журнал «Пятый угол». Ваш внешний вид – это демонстрация?» «Чего?» – удивилась я. Хорошенькая брюнеточка, представлявшая журнал, скривилась. «Ну, вы пришли на церемонию в костюме хирурга. Очевидно, хотели донести до всех некую мысль. Но какую?» «У меня онемели пятки». «В костюме хирурга?» «Да», — кивнула брюнетка. «На вас ведь пижама, в которой хирург стоит у операционного стола. Или нет?» В моем желудке заворочился ледяной еж. «Так вот почему замечательный наряд стоил 500 рублей». Понятно теперь, почему углу зона пуговицы сзади? Хирурга перед работой одевает медсестра, а ей удобнее, когда застежка на спине. Ясна теперь и причина смеха продавщицы и кассирши. Так, фёдор меня убьет. надо срочно выкручиваться. Я хотела дать понять, что писатель должен иметь чистые мысли: стерильные лишенные грязи. Брюнеточка кивнула и села. Ей на смену встал парень в бандане и футболке, утыканной булавками. «Вы буддистка?» «Конечно, нет». «А кто?» «Православная». «У вас недавно скончался муж?» — крикнули из дальнего угла. «Слава богу, мой супруг жив-здоров. Почему вы спрашиваете о таких странных вещах?» Над толпой пролетел тихий смешок. «Это из-за вашей прически», — пояснила брюнеточка. «Вы всегда столь экстремально стрижетесь?» «Я подумала, что вы обрились в знак скорби по умершему близкому человеку». Я машинально поднесла руку к макушке. Пальцы нащупали что-то, похожее на жесткую щетку. Значит, стукаясь головой о доски. я в какой-то момент потеряла платок и не заметила этого. Теперь мне стало ясно, почему Фёдор сидит с таким видом, словно его разбил паралич. Хотя, если подумать, ну что тут особенного?» «Просто я побрилась перед летом», — заявила я. «Ничего удивительного. Многие поступают так же, не хотят мучиться от жары. Странно, что такой ординарный факт привлёк ваше внимание». Фёдор внезапно пришёл в себя. «Пресс-конференция окончена!» но у нас ещё полно вопросов!» — возмутились барзаписцы. «Зададите их во время банкета. Просим всех пройти в зал». Журналисты мгновенно бросились в указанном направлении. Мы остались на сцене вчетвером. «Да уж!» — вымолвил слонопотам, снова вытаскивая носовой платок. «Боюсь, трех шкафов за такое мало. От тебя еще и прилавок. Уговор дороже денег», — протянул Федор. «Получишь шкафы». «Ты видел, что она устроила?» — быстро спросил слонопотам. «А сцену кто чинить станет?» «Ладно, запиши на наш счёт. Ещё и прилавок. Жирно будет. до завтра все газеты напишут про то, как она кубок швырнула. И что? Тебе реклама не нужна? Ты зачем тогда всё это устраивал?» Слонопотам замялся, а потом добавил. «Пиар хорошо, а прилавок лучше». Фёдор повернулся ко мне. «Ты... ты... ты...» «Нет слов! Остались одни точки!» «Не удержать приз, ну вообще!» «Он тяжелый, принялась отбиваться я. Небось, центнер весит!» «Да этот жлоб!» — взвыл Федор. «Этот человек, торгующийся из-за прилавка, никогда не отдаст качественную вещь! Ты просто идиотка с пальцами из ваты!» Проорав последнюю фразу, пиар-директор схватил горшок и поднял его над головой. «Вот, ерунда! Теперь одной рукой! Смотри!» не надо испугалась я держи лучше обеими ты меня учишь прохрипел федор арина виолова явившаяся на пресс-конференцию в костюмчике украденном в больнице с бритым черепом и идиотским лицом собирается давать указания мне я хотела возмутиться и сказать что приобрела брюки и блузон за хорошие деньги и Но тут Фёдор, упрямый, как все мужики, опустил одну руку и, держа горшок над собой только правой, с торжеством оглянулся по сторонам. «Лишь люди, у которых вместо мышц тряпки...» начал он, но закончить не успел. Локоть Фёдора поехал в сторону, предплечье дрогнуло, и кубок свалился на сцену. Крак! Появилась ещё одна дыра. Я уставилась на отверстие. «Вот! Предупреждала же!» Но российский мужик считает ниже своего достоинства слушать бабу. И каков результат? «Сергей!» – завопил слонопотам. Брюнет покорно приблизился. «Немедленно достань этим чудакам кубок и пусть проваливают!» Взбесилась гора сала, потом она ткнула Федора пальцем и заявила. «Прилавок точно купишь! Будешь нагличать, и шкафы уйдут!» Процедил рекламщик. Слонопотам осёкся, но потом занудил. «Ага, премию получили. Гоните шкафчики и прилавок». «Хорошо», — устало ответил Фёдор. «Будет тебе дудка, будет и свисток. А теперь, Котя, ступай на банкет. Оставь нас с Ариной тет-а-тет». -тет. Толстяк шумно дыша удалился. Сергей притащил горшок и тихо поинтересовался. «Куда его?» «Отнеси к ней в машину». Велел Фёдор, потом опустился на стул и простонал. «Господи, прости меня грешного! Я плохо вёл себя, заповеди нарушал. Особенно часто ту, про прелюбодейство. Честное слово, стану другим. Женюсь на лиске, мясо жрать перестану. Только сделай так, чтобы госпожи Виоловой не было, а? Ну что тебе стоит?» «Ты мне смерти желаешь?» — попятилась я. «Нет!» — простонал Фёдор. «Это невозможно, ты издательский проект. Но если бы добрый боженька внезапно повернул время вспять, и я снова увидел твою кретинскую физиономию с рукописью под мышкой, я бы успел натянуть у входа веревку, чтобы ты шлепнулась, переломала ноги и никогда не появилась в Марка. Но чего- ты не пошла в изумруд? Почему не осчастливила наших злобных конкурентов? Пусть бы они с тобой возились! Господи, да у меня голова заболела!» «Мне стало жаль Фёдора». «Извини, пожалуйста, всё нечаянно получилось». Он молчал, я решила перевести разговор на другую тему. «Что за прилавок выпрашивал у тебя этот толстяк?» Фёдор встал. «Эх, Арина, хотел поблагодарить тебя за ярмарку. Право там не слишком удобно вышло, может, даже обидно для тебя. Вот я и решил, пусть эти кролики и лошади Виоловы и премию дадут». «Вообще-то они собирались ее Кузнецову вручить, автору Изумруда. Он рассказы про пони выпустил. Но я ради тебя расстарался и перекупил приз. Изумрутом лишь чайник пообещал, а я дал три шкафа под книги. Так теперь Жердя еще и прилавок возжелал. Но это ему обломится. Прилавок — вещь дорогая. За него минимум третье место в недельном рейтинге дать обязан». «Погоди», — прошептала я. «Ты хочешь сказать, что кролики и лошади в купе с магазином продали свою награду за шкафы?» «Ага», — кивнул Фёдор. «Я хотел тебя, дуру, порадовать. Всё-таки приятно. Лауреат ежегодной премии, почёт и уважение. И часто так делают, покупают призы». Фёдор махнул рукой. «Не думай об этом. Твоё дело пожинать плоды славы и исправно приносить рукописи в издательство. Остальное моя печаль». «Значит, и результаты рейтингов подтасованы», — не успокаивалась я. «Все эти сообщения в газетах, где Смолякова первая. Вы просто платите?» Фёдор устало вздохнул. «Нет у меня сил на тебя злиться, наивная чукотская девушка. Езжай домой, киса, и подумай, что наденешь на приёмную комиссию. Умоляю, никаких ночных сорочек и клизм на шее в качестве оригинального аксессуара». «Члены комиссии, покрытые пылью козлы. Им это не понравится». «Мне куда-то вступать надо», — подскочила я. «Да», — ответил Фёдор. «В организацию литературные деятели и прогресс». «Зачем?» — испугалась я. «Не хочу». Пиарщик повернулся и пошёл к выходу. Я посеменила за ним но «Я не желаю становиться членом данного сообщества». «От тебя никто и не спрашивает», — обозлился Фёдор. «Давай, киса, проваливай. До завтра. И чтобы без глупостей. Тебе предстоит торжественный прием в пионеры. Я сделаю из тебя вторую Смолякову, чего бы мне это ни стоило. Знаешь, люди, которые активно сопротивляются, вызывают у меня лишь одно желание — сломать их». Я села в свою машину, переоделась в джинсы с футболкой, погляделась в зеркало и застонала. «Надо срочно купить платок». Очень медленно я поехала в правом ряду, разглядывая витрины. Неужели не попадется ни одна галантерейная ловчонка? Я давно заметила, если еду по проспекту и ищу, допустим, булочную, то без конца на этой стороне дороги будут появляться магазины обувь и косметика. Все ларьки с батонами и супермаркеты окажутся на другой стороне. А вот если я вас желаю приобрести тапки – Тогда везде окажутся вывески «горячая выпечка», «румяная сайка» и «пирожки от бабушки». Наконец в поле зрения попала палатка, вокруг которой, словно разноцветные флажки, трепетали на ветру платки. Я схватила самый простой, голубой, не шелковый, а хлопчатобумажный, спрятала под ним бритый череп и поехала в зеленый бор. Может, я не права, но считаю, что так называемое «элитное жилье» «Должно подразумевать под собой не только подъезд и огромное количество метров в квартире. Но, согласитесь, большое значение имеет место, где высится кирпичная многоэтажка. Лично мне не доставить никакого удовольствия проживать на шумной загазованной магистрали, прятаться от грохота за тройными стеклопакетами и дышать воздухом из кондиционера». «В моем понимании, элитное жилье — это зеленый спальный район, когда из окон гостиной вы видите не бешено несущуюся ленту машин, а лес или речку. Но многие придерживаются иного мнения, поэтому каскад красивых зданий, объединенных поэтическим названием «Зеленый бор», высился не среди деревьев, а на краю пыльного проспекта. Во двор меня на машине не впустили». «Простите». «У нас существует система пропусков на автомобиле». Вежливо, но твердо заявил охранник. «Оставьте «Жигули» за шлагбаумом и следуйте пешком». Я не стала спорить с парнем. Никакого смысла это не имеет. Охранник просто выполняет инструкции. Небось, такое решение приняли сами жильцы. У богатых свои причуды. Подойдя к нужному подъезду, я наткнулась на запертую дверь и объявление «Продаются квартиры». Дом ещё не был заселён. В остальных корпусах на окнах виднелись разноцветные занавески, а тут ничего. Очевидно, это здание только-только сдали строители. «Ищите кого-то?» — раздалось за спиной. Я обернулась. Ещё один охранник. На этот раз с собакой. Надо же, какая тут бдительная служба безопасности. Хочу здесь квартиру купить. Парень в чёрной форме пробежал по мне глазами. «Тут один квадратный метр полторы тысячи долларов стоит». Я постаралась не охнуть, прищурилась и заявила. «Вы риэлтор?» «Нет». «Тогда к чему разговор о ценах?» Охранник слегка сконфузился. «Ну, я подумал, может, вы перепутали чего. Там на шоссе чуть пониже у рынка тоже новостройка. В ней цены существенно ниже, всего 750. Намекаете на то, что я нищая?» неспособная приобрести жильё в зелёном бару?» security дёрнул поводок. «Дик, стоять! Если хотите видеть агента, идите по дорожке вниз, наткнётесь на будку, там они сидят». Я пошла по асфальтовой тропинке и вскоре натолкнулась на строение, похожее на большую конуру для цепной собаки. Внутри сидела девушка по виду школьницы девятого класса. «Слушаю вас!» — серьёзно сказала она меня зовут соня квартиры на продажу есть уже почти ничего не осталось очень жаль но кое-что пока свободно на пятом восьмом десятом принялась перечислять соня хочу посмотреть номер 666 секундочку пробормотала девушка включая ноутбук она продана вот беда возьмите 6 седьм или восьмую быстро предложила соня этаж один количество метров практически тоже хочу 666 увы да и зачем есть лучшие варианты например нет я хочу эту только послушайте и не собираюсь скажите а кто купил квартиру мужчина дайте мне его координаты может сумею уговорить его поменяться я не имею права раздавать сведения о клиентах пояснила соня «Вам бы понравилось начни отрепать на всех углах о том, сколько комнат вы приобрели в собственность?» «Думаю, не слишком». «Вот видите? Но я хочу предложить хозяину отступные, большую сумму». Соня стала вертеть изящной ручкой ластик. «Послушайте», — сказала она в конце концов, «может, у вас денег куры не клюют, но ведь глупо переплачивать. Что вас на этих апартаментах заклинило?» Кстати, они окнами на проспект выходят. А 668 свободная во двор. Почувствуйте разницу. Дайте мне адрес или телефон хозяина. Нет. Я наклонилась к девушке и, изображая полнейшее отчаяние, воскликнула: Помогите мне, пожалуйста, умоляю. Мне очень нужна именно 666. -я. Да почему? Я сделала трагическое лицо. Мысленно попросила прощения у давно умершей, незнакомой со мной мамы Олега и прошептала «Моя свекровь ведьма».